Слегка танцующей походкой толстяков навстречу гордону спускался очень жирный джентльмен в шикарном сером костюме, лих заломленной шляпе, оранжевых штабилетах в светло-синем пальто, потрясающей вульгарности. Флаксман, жилец второго этажа, разъездной представитель фирмы Царица гигиены и косметики. Салютуя лимонно-желтой перчаткой, он беззаботно кинул Гордону «Привет, парнишка!». Флаксман всех подряд называл парнишками. «Как жизнь?» «Дерьмо!» — отрезал Гордон. Подошедший флаксман ласково обнял его своей ручищей. «Брось, старик, не переживай. Ты как на драном кладбище!» Я сейчас в герб. Давай, пошли со мной. Не могу. Нужно поработать. Да ни черта. Посидим, по стаканчику пропустим. Чего хорошего тут дармается мается. Возьмем пивка. Душечку барменшу потискаем. Гордон вывернулся из-под пухлой лапы. Мужчина миниатюрный, он ненавидел, когда его трогали. Рослый толстяк-флаксман лишь ухмыльнулся. Толст он был чудовищно. Брюки его распирало так, словно бы он сначала таял и затем наливался в них. И, разумеется, как все жирные, таковым он себя никак не признавал. Предпочитая определение «уклончивое», Плотный, например, или дородный, а еще лучше – здоровяк. Толстяки просто обожают, когда их называют здоровяками. При первом знакомстве Флаксман совсем было собрался атестовать себя здоровяком, но что-то в зеленоватых глазах Гордона его удержало, и он пошел на компромисс, выбрав «дородный». Меня, парнишка, знаешь, малость того в дородность повело. Для здоровья ты, понимаешь, только польза. Он ласково погладил плавный холм от груди к животу. Славное, плотное мясцо. А на ногу я, знаешь, какой прыгун-резвун. Ну, в общем, это... Меня вроде бы можно назвать дородным малым. Хм как Кортеса подсказал Гордон. Кортес? Это который? Тот парнишка, что все в Мексике по горам шатался? ха, -ха он самый. Весьма был дороден, зато с орлиным взором. Ну! Вот смех. Мне жена однажды почти так же и сказала. Джордж говорит, красивее твоих глаз на свете нету, Прям-таки говорит, как у орла. Ну, это она сам понимаешь, еще до свадьбы. В настоящий момент Флаксман проживал без супруги. Некоторое время назад царица гигиены неожиданно наградила своих представителей премиями по 30 фунтов, одновременно командировав Флаксмана с двумя его коллегами Париж, дабы продвинуть на французский рынок новинку — губную помаду, влекущую магнолия. Жене о премии Флаксман и не подумал сказать. И, разумеется, вовсю побаловал себя в Париже. Даже теперь, три месяца спустя, при описании поездки на его губах появлялась сальная ухмылка. При каждой встрече Гордону перечислялся ассортимент сочных деталей. Десять парижских дней с тридцатью фунтами, насчет которых супружница не в курсе. Хо-хо, парень! Но, к сожалению, случилась утечка информации. Так что дома флаксмана ожидало возмездия. Супруга разбила ему голову, подаренным еще на свадьбу, 14 лет назад граненым винным графином, и отбыла, забрав детишек, к матери. Последствием явилось изгнание флаксмана на Виллоу-Бетроуд, по поводу чего он, однако, не особенно тревожился. Бывалый прежде как-нибудь рассосется, образуется гордон еще раз попытался увернуться от флаксмана ужас был в том что ему отчаянно хотелось пойти с ним томило желание выпить одно упоминание о гербе вызывало немыслимую жажду но денег нет и стало быть исключено однако неотступный флаксман изобразил рукой опущенный шлагбаум Он искренне был расположен к Гордону, считая его ученым, а саму ученость — милой блажью. Кроме того, он совершенно не выносил одиночества, нуждаясь в компании даже на время короткой прогулки до паба. — Ай да, парнишка, — убеждал он, — надо ей-богу, надо срочно тебе пивка глотнуть, встряхнуться. Ты еще не видал там новую официанточку. Хо-хо, персик! Так вот, чего ты расфронтился, сказал Гордон, холодно глядя на лимонные перчатки. А то! Ммм, какой персик! Пепельная блондиночка. И будь уверен, знает кое-какие славные штучки. Вчера ей тюбик нашей влекущей магнолии презентовал. Видел бы ты ее походочку, как она попкой вокруг меня виляла. Даст ли щепнуть? Ох, не могу. Флаксман, чуть высунув язык, сладострастно поежился. И вдруг, будто добравшись до блондиночки, ловко прихватил Гордона за талию. Гордон отпихнул его. На мгновение он уже готов был сдаться томившей жажде. Кружка пива! Он почти ощутил вкус первых упоительных глотков. Хотя бы шиллинг. Хоть пол на одну кружку. Ну, что толку травить себя? Нельзя позволить, чтобы кто-то платил за твою выпивку. Да отвяжись ты к черту! Раздраженно бросил Гордон и, не оглядываясь, зашагал наверх. Слегка обиженный флаксман поправил шляпу и ушел. Последнее время Гордон постоянно огрызался, пресекая любое поползновение на дружеский контакт. Причина, конечно, все та же, ни гроша. «Какие тебе друзья?» Какое вообще общение, когда карман пуст? Сердце стиснуло от острой жалости к себе. Представился зал в пабе. Аромат горьковатой пивной свежести. Свет, уют, веселые голоса, стук наполненных кружек. Деньги, деньги. Он продолжал взбираться по темной вонявшей лестнице. В свою холостяцкую келью на самом верху хотелось, как в тюремный каземат. На третьем этаже квартировал Лоренхайм, щуплый ящеркой, шмыгавший брюнет невнятного возраста и племени, выручавший шиллингов 35 в неделю, навязывая пылесосы. Мимо его двери следовало проходить очень быстро, иначе это никому на свете не нужное. Смертельно одинокое существо, униженное и цепко атаковало вас, изводя бесконечными бредовыми рассказами о совращении девиц или победах на ниве бизнеса.